Глава 207. Энциклопедия. Вера. Неважно, веришь ты или нет. Интерес в том, чтобы задавать себе всё больше вопросов. Эдвард Уорст. этот вот эфир из сибирского первого номера тошно